в штабелях кожаных томов на полу романы, памфлеты, стихи, старинные рукописи. Вот тут и надо искать литературу о Стоунхендже. Как правило, книга, посвящённая Стоунхенджу, быстро превращается в библиографическую редкость. В каталогах значатся сотни названий, но тираж почти всегда был очень невелик. А многие труды печатались самими авторами. Ни в одной библиотеке нет всех этих книг. Ни в библиотеке Конгресса, ни в Британском музее. Самый ранний дошедший до нас перспективный рисунок Стоунхенджа был сделан в рукописи неким ЛДГ в 1574 году. Общие сходства сохранено, если принять, что наблюдатель смотрел с северо-запада на юго-восток. Одна из опор большого трилита, камень номер 56, наклонена не так, как в действительности. А камень номер 16 нарисован вне сэрсенового кольца. На следующем рисунке в Британии у Ильяма Кемдена 1586. Стоунхендж из Кожон почти до неузнаваемости. На нём изображены люди, выкапывающие кости, а пригора, имеющаяся на рисунке LDG, превращён в несуществующий замок. Антиквар Колдхор заметил, Кемден настолько вопиюще ошибся в числе кругов, что по По моему мнению, он сам там никогда не бывал. Возможно, Кемден поручил какому-нибудь художнику снять копию с рисунка пейпера. Рисунок этот появился на 12 лет раньше, а у Кемдена дан тот же ракурс. Добавочные камни вне Сарсенова кольца могут обозначать пяточные и алтарные камни. Кендан считал, что камни Стоунхенджа, возможно, были сделаны искусственно из искусственного чистого песка, замешанные и вылепленные с помощью некоего клеещего и липкого вещества. Единственный экземпляр важнейшей рукописи Джона Обри, относящейся к 60-м годам XVII -го века, хранится в Оксфорде в Болденской библиотеке. Рукописная, никогда не издававшаяся целиком, довела бы до исступления любого редактора. Местами она неудобочитаема. На страницах множество посторонних записей и вытертых мест. Другая неопубликованная книга Обри, краткие жизнеописания, находится в таком же плачевном состоянии. За эту книгу Энтони Эуд Выбранный лаутера самым беспощадным образом. Пустоголовая обезьяна. Однако краткие жизнеописания могли бы послужить отличным материалом для киносценария. Сочностью они напоминают историю Тома Джонса, Найдёниша. Именно неопубликованная рукопись Абри Астонхендже привела Холли к Лункам обри. считаясь в караколе на плане Обри, он разобрал слово вдавленности. В 20-ых годах 20-го века никаких следов вдавленности или ямок уже не сохранилось. Но Холли начал раскопки, словно кладоискатель, разыскавший старинную карту. Архитектор Энигджонс Составила писание Стоунхенджа для короля Якова I. Король прочёл рукопись, но его подны даже не знали о её существовании. 30 лет спустя Джон Уэб Зэт Джонса унаследовал кое-какие черновые заметки, приукрасил их и опубликовал в 1655 году. разошлось лишь несколько экземпляров, потому что как раз в это время вспыхнула эпидемия чумы.